Здравствуй, юноша из легенды, сухо сказал самый старый из них, обладатель по-крестьянски простых черт лица и высокого лба к нигаче, диссонирующего с маленькими близко посаженными глазами. Если ты заготовил пару заклинаний, говори лучше сразу. Но если ты наконец прикроешь свой слюнявый рот и обратишь внимание на солнечную засеку, то может ума хватить и промолчать. Я не понимаю, о чем вы говорите. Меня зовут Лараф Окс Оксгашалла. Я сын Эрмета, хозяина казенного посада. Я поехал с посольством безо всякого злого умысла. Я ранен и хочу есть. Вот только пустить слезу не получилось. Один глаз был залеплен густой кровью, а другой, хоть и зудел нестерпимо, но был сух, как пустыня Легеридан на излете осени. Ларафу показалось, что его слова привели незнакомца с внешностью крестьянина к в легкое замешательство. Он явно ожидал чего-то другого, совсем другого. Где книга? спросил он бесцветным голосом. О чем вы говорите? Я не понимаю, Лараф решил твердить свое до «да удири. Парорценс недовольно причмокнул и собирался что-то сказать, но один из спутников опередил его. Милостивый гезер, книга лежит на земле за повозкой. Но как он это узнал? ужаснул Соларов. Парарценс помолчал, с отсутствующим видом глядя точно в глаза Ларафу, но в то же время сквозь и за него. Затем он сказал: "Я верю тебе. Но если мне что-то не понравится, я испепелю тебя на месте. Сейчас я буду считать до 12. Насчёт 7 ты начнёшь садиться на землю и одновременно заводить руки за голову на счёт 12 ты должен сидеть ладони твои лежать на затылке ты будешь нем и неподвижен один звук одно движение и ты мертв. лараф был согласен на что угодно только бы клинок в руках парарценца не разродился очередной молнией и только уже оказавшись на холодной земле И деревене от своей вынужденной статуарности он сообразил, что Парарценс его боится. Но если я представляю для него такую опасность, то что мешает ему сразу убить меня? Над этим вопросом Лараф размышлял, пока Парарценс разбирал то, что назвал солнечной засекой. Оказалось, Парарценцы и его спутники во время разговора с Ларафом пребывали в центре магического круга, приблизительно 20 локтей в поперечнике. Круг этот был невидим до той поры, пока Парарценц не обмерил его шагами, совершая малозаметные и, с точки зрения Ларафа бессистемные пассы левой рукой. Когда Парарценц вернулся в исходную точку, солнечная засека проявилась на несколько мгновений. Ослепительный белый огонь, более всего похожий на раскаленный расплав стекла, ударил выше верхушек деревьев. После засеки на земле осталась глубокая борозда с хрупкими комьями спекшегося суглинка. Как только засека исчезла, офицер, указавший, где лежит книга, оказался рядом с ларафом и занес над его головой меч. А парарцен вместе с другим офицером исчезли из поля зрения кандидата в гнор, отправившись к повозке. Лораф хотел было заговорить со своим стражем, готовым в любое мгновение стать палачом, сказать ему что-нибудь неимоверно жалостное, но вовремя спохватился. Если пара парарццы впрямь имеет основание опасаться Ларафа, то вряд ли он преувеличивал, когда сказал, что его убьют за любой звук. Кто знает, вдруг этот звук будет началом некоего крошечного заклинания, от которого все живое на тысячу саженей вокруг превратится в соляную пыль. Снова Лараф был поставлен обстоятельствами в положение человека, который бессилен что либо предпринять и вынужден лишь терпеливо прислушиваться к происходящему за своей спиной. А там долгое время не происходило ничего интересного. И только спустя 15 коротких колоколов раздалась пара восклицаний пара парарценца. Потом шагов слышно не было, не уловил Лараф и малейшего шевеления воздуха. Сосредоточенное и злое лицо Парарценса нависло над ним. Глаза сверкнули расплавленным серебром, губы выплюнули. "Когда ты нашел книгу, что в ней было?" Лара думал было завести старую песню: "Ничего не видел, ничего не знаю". Однако, балансируя на грани обморока, он понял, что врать не получится. Парарценс уже по эту сторону зеркала, именуемого сознанием, слова и рисунки. "Что ты видишь сейчас?" Часть обзора Ларафу теперь застила его подруга, раскрытая на зелёном разделе. Слова и рисунки. Каков цвет страниц? Зелёный. Книга исчезла, прошелестела страницами, снова возникла красный раздел. Каков цвет страниц? Красный. Как называется книга? Семь стоп ледового Молчание. Ты читал книгу? Да. Ты читал всю книгу? Нет. На каком языке написана книга? Не знаю. Сколько языков в книге? Два. В книге есть записи на варанском языке? Нет. В книге есть записи на харренском языке? Да. Воля Ларафа сейчас была раздавлена парарценцем. Солгать он не мог. Не потому, что не хотел или боялся, а по той же причине, по какой не может ходить человек, прикрученный ногами к потолку. это было принципиально невозможно. Но думать, независимо от своих ответов, Лараф мог, точно так же, как может думать человек, прикрученный ногами к потолку. И единственная незамысловатая, зато верная мысль, успевшая посетить Ларафа, была такой: книга не открылась парарценсу. Ты использовал магию книги. Да. Сколько раз? Не знаю. Это тоже было правдой. Похоже, парарценс устал. Оно и не мудрено. Даже парарценцу тяжело не спать трое суток, уходя от охотников и в свою очередь настигая дичь, а потом с ходу выдержать бой со своими коллегами, злоупотребляя при этом мощью облачного клинка. Ларав почувствовал, что чужое присутствие в его сознании исчезло. Сразу же заболела голова. Зато теперь это вновь была его собственная, суверенная голова. Мне все равно, обрадует это тебя или опечалит, но ты будешь жить. Более того, можешь считать, что ты принят на службу в свод равновесия. Звания у тебя не будет, но жизнь я тебе могу обещать такую, которой позавидует большинство аррумов. Можешь встать. Лараф настолько обессилил, не столько телом, сколько душой, что поднимать его на ноги пришлось тому офицеру, который держал над ним меч. "Кто были эти люди?" спросил Лараф, указывая на трупы лучников. Не настолько ему было это интересно, насколько показалось уместным в очередной раз продемонстрировать свою наивность. Это, в основном, рах саванной поры вещей с ненаигранной небрежностью сказал парарцанц. Еще трое из апоры безгласых твари, если это тебе о чем то говорит. Они, кстати, искали не только вас, но и меня. Но все к лучшему. Охотники мертвы, звери мертвы, а мы живы. Лорав сообразил, что под зверями Паррценs разумеет барона и баронессу. Но откуда он-то знает? С того момента, как остановилось человеческое сердце зверды, прошло 27 с половиной коротких колоколов. За это время никто не воспользовался возможностью уничтожить ее гвенк сердце, а теперь уже было поздно. На правильную трансформацию не было времени. Ни ее отец, ни Шоша, ни Эльвира Не Лерт Велесе к ее огромному облегчению не могли видеть эту омерзительную, глубоко непристойную картину трансформацию в взрывную, неряшливую и торопливую. Солдат, застигнутый внезапным появлением гряздкой конницы на пороге нужника со спущенными штанами, и тот чувствует себя комфортнее, чем Гвэнг, претерпевающий взрывную трансформацию на глазах у людей. Кожа зверды вскипела крупными волдырями. Земля вокруг ее тела окуталась желтовато-белым дымом, словно бы горела копна мокрого сена. Волна тяжелого смрада ударила в ноздри Ларрафу, Паррценцу и его людям. Одежда баронеса лопнула по всем швам. Сапоги треснули под напором длинных серповидных когтей. Приученный не проявлять излишней излишне раздумчивости, Паррценц резким ударом по раненой ключице повёрг Ларафа на колени. Пальцы левой руки парарценца впились в шею чернокнижника. Лараф почувствовал, как пиявит его проклятый колдун во имя князя и истины. Облачный клинок, вознесенный над головой парарценца в стойке скорпиона, побежал сочными малиновыми сполохами. Оба аррума, доверив столь ответственные действия своему опытному начальнику, благоразумно спрятались за его спиной. В таком серьезном деле они все равно ничем помочь не могли. Но испипелить нарождающегося монстра парарценц не успел. Его лошадь до сего момента благопристойно мявшаяся в сторонке заржала, поднялась на дыбы, сделала несколько бессмысленных па и на первый взгляд по-прежнему слепо и бессмысленно сбила парарценца с ног.